Все, что осталось сделать для будущего шоу, это определить его слот, то есть время показа в сетке вещания. Руководство NBC знало, что у них готовится какое-то особенное блюдо, поэтому поместило нас между сериалами Без ума от тебя и Сайнфилд. Иными словами, для показа было выбрано идеальное время. Напомню, что все это происходит еще до появления стриминговых сервисов, поэтому время показа эпизодов имело решающее значение. Да, это происходило еще в те дни, когда люди мчались домой, чтобы успеть на шоу, которое начиналось точно в восемь или в девять часов вечера. Тогда люди строили свою жизнь вокруг шоу, а не наоборот. И так нам крупно повезло, мы оказались в сетке вещания в четверг в двадцать тридцать между двумя масштабными шоу. На самолете Warner Bros. мы прилетели в Нью-Йорк для проведения так называемых авансов. Авансы — это презентации будущего шоу всем бизнес-партнерам. Именно во время этой поездки нам сказали, что шоу будет теперь называться Друзья. Когда его переименовали, я подумал, что это ужасная идея, но я никогда не утверждал, что я умный человек. У Друзей отбоя не было с партнёров, и в этом смысле всё тоже выстраивалось как нельзя лучше. В Нью-Йорке мы отметили начало работы серией встреч и вечеринок, а затем переехали в Чикаго, где встречи с партнёрами и вечеринки продолжились. Затем нам пришлось ждать целое лето первого выхода шоу в эфир. Я заполнил этот лето тремя очень примечательными для меня событиями. Во-первых, азартными играми в Лас-Вегасе, в котором мы оказались по воле Джимми Бироулза. Во-вторых, поездкой в Мексику по собственной инициативе, и наконец, сеансом подцелуев в кладовке с Гвинет Пэлтроу. С Гвинет я познакомился в городе Уильямстауне, штат Массачусетс. Она участвовала там в постановке спектакля, а я был в гостях у дедушки И вот на какой-то большой вечеринке мы оказались в кладовке с венниками и там целовались. Мы оба были тогда ещё почти неизвестны, так что в таблоидах этой истории не попало. А может, этот Джимми Бэрроуз решил проверить меня на восприятие реальности. После авансов, когда стало ясно, что наше шоу станет хитом, Джимми отправил нас всех на самолёте в Вегас. Кстати, в пути нам показали пилотную серию Друзей. По прилёту он вручил каждому из нас по сто долларов и сказал, чтобы мы играли в казино и всячески веселились, потому что к осени, когда шоу выйдет в эфир, мы больше никогда не сможем этого сделать. Ваша жизнь полностью изменится, говорил Джимми, поэтому совершите некоторые поступки публично прямо сейчас, потому что, став знаменитыми, вы никогда не сможете их повторить. И мы это сделали. Мы шестеро новых друзей пили, играли, бродили по казино. Нас было шестеро близких незнакомцев, которые приехали сюда на выходной. Никто нас не узнывал, никто не просил автографов, никто не пытался с нами сфотографироваться, нас не преследовали поп-араци. В общем, мы находились в миллионе световых лет от будущего, когда каждый миг нашей жизни публично документируется, чтобы все могли видеть нас вечно. Я все еще жаждал славы, но уже ощущал в воздухе какой-то дикий и странный привкус. Неужели слава, эта неуловимая любовница, действительно заполнила все лакуны, которые я носил с собой? Какой она будет новая жизнь? Жизнь, в которой у тебя не будет возможности поставить 20 на чёрное в каком-нибудь ярко освещённом казино с бокалом водки стоника в руке и без того, чтобы кто-нибудь не заорал: "Мэтью Перри только что поставил 20 на чёрное. Все сюда, смотрите". Это было последнее лето в моей жизни, когда я мог целоваться на вечеринке с красивой молодой женщиной по имени Гвинет, и никому, кроме Гвинет и меня, не было до этого никакого дела. Будет ли игра стоить свеч? Стоит ли отказ от нормальной жизни за прошлой ценой, которая состоит в том, что люди будут копаться в моем мусорном ведре или щелкать меня через телекамеры и публиковать фотографии в наихудшем состоянии, в наилучшем состоянии, а также во всех промежуточных состояниях? Смогу ли я когда-нибудь снова на условиях анонимности повторить свой двадцать первый день рождения, когда в ресторане Sofitel? что напротив Беверли-центр. Я после семи коктейлей, две семёрки, вылил бутылку вина в огромный бокал для бренди. Такие ставят на рояль для сбора чаевых. Вызвал машину, забрался с бокалом в кабину и, потягивая вино, попытался показать дорогу к дому, хотя мог выговорить только звук Л. В конце концов тот парень, что сидел впереди, заорал: "Что ж ты, сука, делаешь?", потому что это был не таксист, а какой-то случайный ливак. И самое главное, затянутся ли эти дыры? Хотел бы я поменяться местами с Давидом Пресменом или Крейгом Бирком, а не со мной. Чтобы я сказал им в конце концов, когда для стендап-комиков и ведущих ночных шоу моё имя стало сокращением, означающим наркоман. Что бы я им сказал, когда совершенно незнакомые люди ненавидели меня, любили или испытывали ко мне всю промежуточную гаму чувств. Что бы я им сказал? И что бы я сказал Богу, когда он напомнит мне о молитве, которую я прошептал за 3 недели до того, как у меня появились друзья? Боже, ты можешь делать со мной всё, что захочешь. Только, пожалуйста, сделай меня знаменитым. Похоже, Господь вот-вот выполнит первую половину сделки. Но согласно другой части молитвы это означает, что он может сделать со мной всё, что захочет. Я совершенно оказался во власти Господа, который, как известно, иногда бывает милосерден, а иногда считает, что прибить собственного сына гвоздями к кресту это совершенно нормально. Какой путь он выберет для меня? Какой из них выбрал бы святой Пётр золотой, красный или синий? Мне казалось, что я скоро это узнаю.